Тайна происхождения этрусков Вот уже две с половиной тысячи лет ученые спорят о том, откуда появились этруски. Отец истории Геродот считал, что, спасаясь от голода, они переселились в Италию из Малой Азии, из Лидии, покорили местное население, и, в том числе, В Топоро здесь жили представители так называемой культуры Вилланова, сформировавшейся в Северной Италии в 10-9 веках до нашей эры, и основали свои города. Многое в их традициях и культуре выдаёт их восточное происхождение. Политическая организация их общества близка к общественному устройству ионических городов-государств. иония, область Малой Азии, населённая греками. Привычное для них гадание по печени напоминает практики древнего Востока. В самом их языке заметно сходство с лидийским языком. Похож на него и язык, на котором в древности говорили жители острова Лемнос, лежавшего неподалёку от побережья Малой Азии. В 1884 году на Лемносе была найдена стела с надписью, поразительно напоминающей этрусский. Согласно другой гипотезе, этрусски были исконными жителями альпийского региона, носителями той самой культуры Вилланово. Сегодня мы знаем, что уже в VIII веке до нашей эры между Северной Италией и странами восточного Средиземноморья Установились оживлённые торговые отношения. Заезжие купцы, финикийцы и греки могли познакомить итальянских жителей с обычаями и нравами своих стран. Восприняв чужую культуру, население северной Италии решительно изменило образ жизни, превратившись в этруссков. Какая из двух гипотез верна? Разгадать тайну этруссков только лишь методами археологии, кажется, уже не представлялось возможным. Но вот, несколько лет назад исследователи из Туринского университета решили сравнить генетические особенности рождёнцев Тосканы, области, населённой когда-то этруссками, а также выходцев из других регионов Европы, из Турции и Ближнего Востока. В частности, они исследовали ДНК коренных жителей городков Мурло, Блисены и Вольтерра, основанных на руинах этрусских поселений. Здесь даже в местном диалекте встречаются слова из лексикона этруссков, а названия населённых пунктов восходят к их временам. Всего было изучено более 15.000 образцов ДНК, что позволило составить своего рода генетическую карту. На ней четко обрисовались истоки цивилизации этрусков. Один из авторов работы генетик Альберто Пьяцца отмечает «Мы установили, что образцы ДНК, взятые у мужчин из Мурло и Вольтерры, ближе ДНК жителей Малой Азии, нежели гены любых других итальянцев». Например, у уроженцев Мурло встречается разновидность гена, которая имеется только у жителей Западной Анатолии, той ее части, что в древности называлась Лидией. У коренного населения острова Лемнос тоже наблюдается генетическое сходство с уроженцами Тосканы. Еще ранее, в начале 2000-х годов, исследователи из Стэнфордского и Феррарского университетов Изучили ДНК, извлечённые из костей нескольких десятков этруссков, чьи останки были обнаружены в древних захоронениях. Состав их генов оказался более однородным, нежели у современного итальянского населения. Это указывает на то, что этрусски были единым народом и очевидно старались не заключать браки с местным населением. Ознакомившись с результатами работ Руководители Европейского общества генетики человека заявили об убедительных доказательствах происхождения этруссков. Традиционные методы археологии не всегда могут нам помочь, поясняет Альберто Пьяцца. Современная наука и, в частности, молекулярная биология открывают перед нами совершенно новые возможности, которые нужно использовать. Кстати, генетический анализ тосканских коров также показал, что они состоят в родстве с азиатскими породами скота. Очевидно, предки этрусков, покидая родину, погрузили на корабли не только свой скот, но и коров, чтобы прокормиться на новом месте. По мнению Эберхарда Цангера, этруски отправились на поиски новой земли в 12 веке до нашей эры, когда всё восточное Средиземноморье охватил кризис. самым ярким проявлением которого стало вторжение народов морев в цветущие области Азии и Северной Африки. Возможно, также что причиной миграции тюрков стало мощное землетрясение, которое опустошило местности, где они жили. И всё-таки большинство историков стремится объединить обе гипотезы. Основная идея звучит так: откуда бы ни вели своё происхождение тюрки, Их становление как единого народа произошло уже на итальянской земле. На рубеже II и I тысячелетий до нашей эры коренное доиндоевропейское население Северной Италии постепенно смешивается с вторгшимися сюда племенами индоевропейцев, италиков, а также с финикийскими колонистами. Так возникает культура Вилланова. Скоро сюда же переселяются выходцы из Малой Азии. Все эти группы населения со временем образуют единый народ. Так появляются этруски. С глубокой древности античные писатели были уверены в том, что этруски иные, они не похожи на народы, жившие рядом с ними. Разнилась архитектура их жилищ, необычен был образ их жизни. Их женщины держались очень независимо. У них было своё имущество, свои деньги. С нашей точки зрения, этрусское общество было скорее похоже на современное нам, нежели на другие античные цивилизации. Загадочен и этрусский язык. Он полностью забыт. Вместе с этрусскими исчезли почти все памятники их письменности. Мы можем только гадать, какие стихотворения и романы могли писать этрусски, давшие столько великолепных живописцев и скульпторов. Известно, что этрусски пользовались алфавитом, который был создан на основе греческого и приспособлен к особенностям их языка. Писали они обычно справа налево, и надписи их читаются довольно легко. Уже в начале VII века до нашей эры Письменность была широко распространена в Этрурии. Но материалы для письма, папирус, полотно, овощиные таблички давно истлели. Теперь лингвисты вынуждены восстанавливать язык этрусков по случайным надписям на камнях и металлических сосудах. Их обнаружено уже более десяти тысяч, но в большинстве случаев приходится иметь дело с очень короткими надгробными надписями. Сохранились и билингвы, небольшие тексты, написанные на этрусском и латинском языках. Чаще всего встречаются фразы, содержащие имена людей, владельцев этих предметов, например, я, чашка, купе, алтарна, возьми меня. Лингвисты составили vocabulary этруссков, насчитывающий около 300-400 неизвестных нам слов и 200 понятных слов. Некоторые из них дожили до наших дней, например, persona. Ни в одном другом древнем языке Европы и ни в одном древневосточном языке не найдено подобного слова, обозначающего индивидуальность человека. А ведь без него немыслимы древнеримские представления о праве Немалую часть надписи удалось перевести, хотя не всегда исследователи уверены в правильности чтения. Они проанализировали грамматику и лексику этрусского языка и выяснили, что тот не похож ни на один известный нам. Он не принадлежит ни к индоевропейским, ни к семитским языкам. По некоторым гипотезам, мы имеем дело с одним из доиндоевропейских языков. на которых говорили на островах и побережье Эгейского моря, а также в Малой Азии несколько тысяч лет назад. Вероятно, таким же доиндоевропейским языком является язык народа басков. Некоторые учёные полагают, что жители легендарного Крита тоже говорили на языке, родственном этрусскому. Так считал, например, знаменитый английский лингвист Майкл Вентрис.